Лоренце Филициани не была знатного происхождения. Дочь простого литейщика, она была обещана монастырю, что было единственным способом для девушки без приданого добиться достойного положения. Кроме всего прочего, Лоренце легко верила во все чудесное и была наделена набожностью, смешанной с суеверием. Поэтому с детства,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 привязалась к этому красивому, странному молодому человеку, к его мягкому и властному голосу, достаточно ему было взглянуть на нее своими сияющими глазами, и она чувствовала только одно глубокое желание быть рядом с ним, слушать его, смотреть на него, почти растворяться в нем. Апрельским вечером 1769 года, Старый священник из сан сальваторе которого жених, казалось, хорошо знал, соединил навсегда судьбы Джузеппе Бальзама и Лоренции Ферициани в присутствии двух свидетелей, представленных в качестве слуг кардинала Арсении, которые растворились словно тени сразу же по окончании церемонии. «Теперь ты моя жена». Важно сказал Бальзама, выходя из церкви. «Никогда не забывай, Лоренцо, что ты принадлежишь мне телом и душой, и для тебя не должно существовать другой воли, кроме моей. Ничего из того, что я буду делать, не должно вызывать у тебя вопросов. Ты также никому никогда не должна рассказывать о моих делах, какое бы давление на тебя не оказывали. — Я буду подчиняться, — покорно пообещала молодая женщина. — Поклянись, клянусь, а я со своей стороны клянусь сделать все возможное, чтобы ты была счастлива. Теперь в дорогу. Через несколько мгновений быстрая карета увозила Венецию новобрачных. Едва они выехали из Рима, как его ворота — Закрылись на ночь. В Венеции Ларенца Бальзама открыла для себя любовь в объятиях мужа. Но еще она открыла странные вещи. Иногда, по вечерам, Жозеппо приводил ее в жилище какого-нибудь Патриции, где очень торжественно представлял ее людям, имена которых она никогда не могла запомнить. Потом усаживал ее на табурет в центре комнаты, в которой они находились, клал ей руку на голову и приказывал спать. Когда Лоренца просыпалась, она ничего не помнила, кроме ряда фантастических снов, от которых у нее была тяжелая голова. Она не осмеливалась задавать вопросы, такое сильное впечатление — Производил на нее супруг, и была только наполовину успокоена, когда он сказал: Бог наградил тебе драгоценным даром, благодаря которому передо мной часто открывается будущее. Не надо бояться, когда я приказываю тебе спать, так как тогда ты становишься самой святой из всех. Для молоденькой, почти необразованной риблинки, Эти слова были слишком туманны. К тому же, поведение Бальзамо становилось все более и более странным. Они приехали в Венецию вместе с неким маркизом да Алиата, сицирийским дворянином, находящимся на службе у прусского короля, и с которым у Джузеппе были какие-то дела по поручению кардинала Арсини. Но сразу же, по приезде в Венецию, этот самый Даглита вдруг испарился, прихватив не только деньги Бальзаму, но и письма, которые кардинал Арсини вручил своему посланцу, и благодаря которым маркиз два или три раза получил обманным путем золото, выдавая себя за Бальзаму. И однажды вечером их арестовали и отвели в прокуратуру. Пока перепуганная Лоренца рыдала, уверенная, что их ждет топор палача, Бальзама яростно защищался. Он стал жертвой мошенника, сам не принимая никакого участия в его махинациях. Его отпустили. Но мрачная ярость, охватившая его, когда он узнал о краже, еще не прошла. «Мы уезжаем», — сказал он, дрожащей молодой женщине. «Я хочу найти этого человека, который обворовал меня. Никто не сможет сказать, что какой-то плут провел меня. Каким образом мы уедем? У нас больше нет ни денег, ни документов. Нам не позволят пересечь границу венецианского государства. Это мое дело». Он принялся за работу, и Лоренца узнала тогда, что ее муж одновременно и великий артист, и ловкий фальсификатор. Чтобы раздобыть немного денег, он сделал копии нескольких рисунков Рембранта, которые ловко продал, продолжая проводить сеансы гипноза с женой. Что касается паспортов, он их просто напросто сделал. Когда он, улыбаясь, продемонстрировал их жене, молодая женщина в ужасе перекрестилась два или три раза. «Ты дьявол, Джузеппе! Я думаю, ты приведешь меня к гибели!» Тогда он обнял ее и страстно поцеловал.